Глава 21 Люси. «Идёмте за мной!» — командует вдруг Григорий, соскакивая со стула. Он увлекает нас в прихожую, где за шторкой находится неприметная серая дверь. Повернув в скважине ключ, мужчина отворяет её, щёлкает выключателем, и перед нашими глазами предстаёт коридор, озаряющийся слабым жёлтым светом. «Моя лаборатория», — говорит он, — и начинает быстро спускаться. «Больше похоже на подвал» замечает другая Люси, кашляну. «Мы всё ещё толпимся, все вместе у двери». «За мной!» — повторяет Новиков, удаляясь вниз по ступеням. «Ну же!» «А что нам остаётся?» — шёпотом произносит Дин и первым начинает спускаться за ним. «Пойдёмте». «Действительно», — соглашаюсь я. И следую его примеру. Снизу тянет холодом и сыростью. «Когда я приехал сюда из Новой Югославии», — слышится голос Григория, Мне как ценному молодому специалисту выделили эту квартиру. Сначала я не оценил по достоинству наличие в ней свободного подвального помещения, а потом, когда меня выгнали с атомной станции, я понял, что это лучшее место для того, чтобы расположить здесь свою мини-лабораторию». «Ого», — присвистывает Дин. Через пару секунд и я вижу, чему он так удивлён. Мы в просторном, хоть и плохо освещенном помещении с высоким потолком. Кругом бардак, под ногами валяются разбитые микросхемы, обломки стульев, бумаги. Но в целом заметно, что тут работал учёный. Пол стены исписаны какими-то формулами, теоремами, доказательствами к ним, компьютеры которыми уставлены столы у стены, обклеены записками с пометками из цифр и букв. Пространство у дальней стены заставлено непонятным оборудованием с проводами и датчиками. «Моё логово!» — раскидывает руки Григорий. «А за что вас выгнали со станции?» — решает уточнить другой Дин. «Они с другой Люси тоже спустились к нам». «Из хранилища пропало небольшое количество плутония, объясняет учёный, поправляя очки. «Проверяли всех сотрудников, но ничего не нашли». «Команду специалистов вскоре после происшествия разогнали. Программу закрыли, и так я остался без работы. Пришлось продолжить свои эксперименты здесь». «Так это вы украли из изотопы?» С усмешкой интересуется парень. «Или кто-то другой? Чёрт, да это же крайне опасно». Они подозревали меня, но, к счастью, ничего не смогли найти и доказать. Косится на небольшой квадратный сейф в углу Новиков. Мне нужно было как-то продолжать свои опыты, так что он пожимает плечами. Кхм-кхм, и неловко покашливает. Так вы всё-таки изучали возможность перемещения в пространстве? Спрашиваю я, понимая, к чему он клонит. Я работаю над этим все последние восемь лет. Григорий подходит к столу и ударяет ладони по бумагам, сложенным кипой поверх старых книг. «Всем, кому я говорил о своих идеях, только смеялись». Он оглядывает нас по очереди. «Смеялся и я сам, когда три дня назад пришёл в отчаяние. Я уже хотел всё бросить». «Значит, это вы тут всё разбомбили?» Другая люси подбирает с пола какую-то болванку с оборванными проводами. «Тут будто ураган прошёл». «Я решил, что больше не могу, хватит», — вздыхает учёный, оглядывая беспорядок. Столько лет борьбы, экспериментов, надежд Я хотел всё бросить много раз. Но моя жена, Нина, она гораздо сильнее меня. Она все эти годы в меня верила. Мы продали всё, что у нас было, и всё вложили в оборудование, в исследование. Но они год за годом не приносили положительных результатов. Три дня назад я сорвался и устроил тут погром. Жаловался, что моя жизнь превратилась в дерьмо и что... Меня уже тошнит от бесчисленных попыток заставить эту машину заработать. Кричал, что больше не хочу работать в магазине, чтобы выжить, и сказал ей, что брошу всё и уеду обратно на родину. Он замолкает, опускает взгляд, качает головой. Тогда Ниночка обозвала меня слабаком и ушла к матери. «Так, в этом мире она ваша жена?» Удивляется один Он подбирает с пола полосатый резиновый мячик и кладёт на стол. «А в нашем ваша ассистентка...» «Да, мы работали вместе, а потом закрутилась...» Григорий пожимает плечами. «Её тоже выгнали из лаборатории после хищения Плутония, так что я вдвойне виноват в том, что испортил ей жизнь, а в вашем мире...» Он хмурится. «Мы с Ниночкой разве не вместе?» Дин мотает головой. «Но вы вдвоём отправляли нас в путешествие», — добавляю я. «Мы должны были оказаться вместе с классом в Вивенде, но что-то пошло не так, и попали сюда». «Кажется, я начинаю понимать больше», — говорит Дин. Они со своим двойником, как братья-близнецы, синхронно вводят глазами, по уравнениям которыми исписаны стены. «В нашем мире мой отец вложился в ваши исследования и вы изобрели машину раньше, чем смогли бы это в этом мире, где в вашу теорию никто не поверил, и где вам пришлось тратить собственные средства на покупку необходимого оборудования и проведение сложных экспериментов». Он оборачивается Григорию. И всё же, это не объясняет того, как мы попали сюда». «М-м-м, -да, — задумчиво тянет Новиков. «Дин», — обращается к настоящему Дину его двойник, — «а Григорий из вашего мира что-то говорил о своём открытии? Его основы, формулы, детали устройства машины. а Если ты что-то помнишь, это помогло бы понять, на чём застопорилось дело у Григория в нашей вселенной». «Кое-что». Хмурец один, массируя виски. В общих чертах. Он оглядывает подвальную лабораторию, поднимает с пола один листок за другим, рассматривает записи, затем обращает взор на Новикова. «Однажды вы рассказывали мне, как случился прорыв в исследованиях». «И как же?» — впивается в него взглядом учёный. «Вы сказали, что год за годом проводили эксперименты, пытаясь переместить банан, клали его в гейт, Так позже назвали рамку для перемещений. Затем начинали постепенно добавлять мощности, увеличивая количество петтоват, подаваемых на лампы. И в какой-то момент всегда случались перегрузки, вызывавшие взрыв. Вы говорили, что не можете понять, почему так происходит, ведь всё рассчитано верно. «Да, это так», — хмурит лоб Григорий. «В смысле, и в этом мире тоже». «И в один из дней именно Нина подсказала вам, как справиться с этой задачкой». «Нужно быть решительнее», — сказала она. «И тогда вас осенило. Вы поняли, что мощность нужно добавлять не постепенно, а подавать одномоментно, сразу максимальную. Попробовали, это сработало. Так получилось телепортировать банан в соседнюю комнату». «Занятно», — отзывается другой Дин, продолжая собирать с пола бумаги и внимательно рассматривать каждую. «Если собрать машину заново и попробовать повторить эксперимент, у нас всё может получиться. У вас осталось всё необходимое, Григорий?» обращается он к нему. «Плутоний, он у вас ещё есть?» «Григорий?» наклоняется к нему другая Люси. «С вами всё в порядке? Что с вами?» Она вводит ладони перед его лицом. Мужчина стоит с открытым ртом и, кажется, не дышит. Моргает, гипнотизируя глазами приборы, выстроенные вдоль стены. «Вы что-то поняли?» Касается его плечи один Новиков вздрагивает, поворачивается к нему. «Нет, я вспомнил», — натреснуто произносит он. «Три с половиной года назад в лаборатории». «Что? Что вы вспомнили?» — тормошит его Дин. Это день», — сглотнув, говорит Новиков. «Нужно быть решительнее, она так и сказала, Нина!» Он облизывает потрескавшиеся губы и оглядывает нас по очереди. А я, и я подумал, что это Анас. она с ней, я ведь, я кроме работы ничего не замечал, забывал поесть, пока проводил эксперименты, а Ниночка кружила вокруг меня, заботилась, напоминала про обед и ужин, приносила мне еду. Я не понимаю, нервничает Дин. Да погоди ты, одергиваю его я. Продолжайте, Григорий. Она сказала, нужно быть решительнее, и я ее поцеловал вспоминает учёный. «А потом мы стали встречаться, поженились, продолжили наши эксперименты, но они ни к чему не приводили, а она... она всегда была рядом, как и тогда». «Я понял», — всё-таки перебивает его Дин. «В моей вселенной другой вы приняли её слова за подсказку, и это помогло совершить прорыв. Но в моей вселенной вы остались одиноки». «А в вашей вселенной, в этой, вы правильно растолковали её намёк, и это определило ваше личное счастье, но, к сожалению, не «Да», — задумчиво вздыхает Новиков, закусывая губу. «Но теперь мы знаем, в каком направлении двигаться», — восклицает другой Дин. «Соберём обратно части устройства, которые вы повредили в приступе отчаяния, и попробуем ещё раз...» «У нас есть возможность подать нужную мощность на рамку?» «Можно попробовать модернизировать блоки питания. И чтобы не получить перекос напряжений...» Григорий лезет под стол, роется там. «А я могу помочь с микросхемами!» Лезет к нему под стол другой Дин. «А я уже герой!» Деловито стряхивает с футболки невидимые пылинки настоящий Дин. Он радостно подмигивает другую Люси и поворачивается ко мне. «Кажется, мы только что обрели шанс на возвращение. Не хочешь поблагодарить меня, напарница?» «Сначала верни меня домой, а потом будешь выпячивать грудь колесом», — говорю я, усмехаясь. Но в душе у меня зажигается лучик надежды, и это так трудно скрывать. Я улыбаюсь Дину, и мне впервые за последние сутки так хорошо, что хочется обнять кого-то. Только не его, разумеется. С чего бы мне обниматься с Дином Вильчиком?»